Детские письма Деду Морозу стали приходить всё раньше, с первым весенним ветерком. В марте Дед Мороз был уже по полуше завален работой. Между своим домом и гаражом для оленей он построил деревянный сарай, который назвал гордо идея выжимательное бюро. Там было немало полезного: соковыжималки, Чтобы делать богатый витамином С апельсиновый сок, тренажёры для отжиманий, зажимы для бумаги. Биатриче даже немного беспокоилась, потому что, погрузившись в работу, дед Мороз иногда забывал расчёсывать бороду. Да и благоразумие, которым он всегда отличался, теперь порой ему изменяло. Слушай, Биатриче, Мальчик восьми лет просит подарить ему закат. Как бы его получше завернуть под елку?» В одном из последних писем ему попалась самая сложная просьба из тех, что он когда-либо видел. Пятилетняя девочка попросила стереть плохое воспоминание. Вот это задачка. Но Беатриче всегда была рядом, и на этот раз тоже дала Деду Морозу ценный совет. Когда плохое воспоминание вернётся, подумай о трёх хороших вещах. Вот увидишь, со временем останутся хорошие, а плохое сотрётся. Такой ответ они вместе написали грустной девочке. И вот в один прекрасный день, когда дул тёплый юго-восточный ветер, Деду Морозу пришло письмо от Неви. Возможно, ветер его и принёс, потому что дед Мороз нашёл письмо на ветке миндального дерева. Оно висело там, будто какой-то чудесный фрукт. Надо признать, что без этого письма страницы нашей книги остались бы белоснежными, как борода деда Мороза.